Я представил себе батю, Расхаживающего из угла в угол И ругающего маму, Что вечно она мне потакает, Маму, хватающуюся за сердце, Пьющую валерьянку. «Бедное сердце мамы!» Вспомнил я песенку, Жалостно напеваемую Эдиком. «Еле стучит в груди! Доктора не зовите! Сына мне возвратите!» Я заплакал в нашем полутемном углу. Заплакал раскололся. Я подбросил сосновых веток в догорающий костер. Сразу стало теплее, темнее стало вокруг. Голова не проходила, сухо было во рту. Я пожевал немного твердого снега. Все-таки в похмелье что-то есть. Какой тяжелый и нелепый длится вчерашний день в полчетвертого утра. Часа через два пойдут автобусы. Я всегда знал, что март самый смертельный месяц. Все силы природы вымерзли, выветрились. хранили сегодня мастера. Мастер болел уж давно, несколько лет. После смерти жены перестал спать, уехал из Москвы. И, как сам себя назвал однажды краснорожий, ражий, превратился в худенького старичка с запредельным взглядом. На неосвоенном свежем кладбище топталось десятка три провожающих. Говорились речи, критик дымов плакал. Обещал провить полное собрание сочинений. Синел лицо Макуджава, отвернувшись от толпы. В двубортном коричневом старческом довоенном пальто С налипшими соринками Смотрел в серый небо мойлов Самойлов. Выпуклы его очки, С сильными диоптями были полны слез. Недобро, как загманы, Озирался Межеров в желтой дубленке. Мои ученики чернели вокруг. Талый снег проваливался, смещался, нял чертани тускло блестела овяной фольгой фантиком оброненным богом на этом фантики копошились оскальзываясь темные маленькие существа шевели антенами придали горькие сладкие прухи возвращались мы с любые рейсовым автобусом прилип к нам сумасшедший поэт Каширин, и говорил говорил то восторженно то печально алёш уехал со всеми вяло махнув не После их слюбой разрыва жизнь моя стала невыносимой. Они откусывали меня с двух сторон, единственного, связывающего их. Брызались яростно сквозь меня, сближаясь, обвиняя каждый отдельно меня в двуличии и предательстве. Я терпел. Грозно иногда обещая с понедельника начать жить для себя. Наши планы насчет повинок нарушились, не тащить же сумасшедшего каширина ко мне или к Любе. Бросать его, вдохновенного и растерянного, там же искренне любившего мастера, тоже было нельзя. Занесло нас в дымную, холодную стекляшку на Малой Бронной. Стекляшка была набита майорами и подполковниками, местными развоглазыми хулиганами, клохтанем бутылок, чадом люля-кебаба, замерзшей и раздавленной. С промокшими ногами мы взяли три бутылки портвейну и по требованию не кашири на бутылку ртацетели, кислого уже на вид, вечно холодного, действующего исключительно мочевой пузырь. Сумасшедший вел себя тихо, строил планы создания альманаха под эгидой покойного мастера, рассказывал о талантливом своем сыне, художнике-матернисте, с надеждой говорил о перестройке и ускорении. Мы с Любой проклинали борьбу с пьянством. Только в кафе с большой наценкой работали, и можно было выпить без очереди, ругали западника Горбачева с его ветром перемен, тосковали о канувших в историю примусах и чокая спили за мастера, как за живого. Мы пели о том, что в городском саду играет духовой оркестр, умоляли окружающих не погасить в душе огня. полковники хлопали нам, кашири незаметно исчез. Да нашим столиком сидела хозяйка-директорша, пила по нашему требованию за мастера, говорила, что они люди простые, но кой-какая литературка и в них имеется. Темно было за стеклянными стенами дымным кафе. вход пошли любенные деньги на перелицовку пальто. Пошли и исчезли в дымном клёпоте. Кафе закрывалось в 11 Мы шли по подмерзшим темным бульварам, выкрикивая перед собою стихи почему-то Давида Самойлова и Арсения Тарковского. В метро смоленской мы перестали пить «Акуджаву» и долго желали друг другу встряхнуться, чтобы нас не замела милиция. Чудом каким-то в метро мы проскочили, путаясь в пересадках добрались до Любиной конечной, обнаружив, что второй час на дворе, метро закрыто домой мне не добраться. Люба звала меня к себе. Уверяла, что Борис Михайлович рад не рад, стерпит в любом случае. Товарища она не бросит. Не то, что я, такой же дерьмо, как Алеша, Я торжествую объявил, что я еще хуже, чем дерьмо, что я дерьмо предусмотрительное, утаил триундель и вот он довезет меня на такси».